Кюре тут же записал на слух, только что услышанные от мальчика, это были слова, похожие на «терять знать отец первый». Юноша продолжал произносить какие-то фразы, которые внимательно слушающий его Кюре тщательно записывал, стараясь как можно лучше различить произносимые звуки. И лишь когда он ноги исписал целых пять страниц, он снова заткнул рот мальчика кляпом. Затем священник отсел в сторону и принялся анализировать исписанные им листки один за другим. На это у него ушла вся ночь. К утру, смело поэкспериментировав с различными вариантами значений слов и в полной мере проявив свои лингвистические способности, которыми так восхищались парижские профессора, Энноги наконец-то разобрался, что к чему. Результат ночного бдения намного превзошел его самые невероятные догадки — Хотя Энноги Ноги и не был склонен к чему-то удивляться в этой жизни, тем не менее он не смог скрыть своего потрясения, причиной чего стало сделанное им неожиданное открытие. «Этот мальчик использует слова, родственные окситанскому наречию», сказал Кюре Великану. «Хотя в их произношении и делении на роды произошли некоторые изменения, они не явно окситанского происхождения». Однако построение фраз подчиняется грамматическим правилам классической латыни. Подобное слияние двух настолько исторически далеких друг от друга языков было просто удивительным. Трудно было даже представить, что оно произошло без видимых причин, соединив нынешний провинциальный диалект с древним языком. Затем Энно Ги попытался самостоятельно построить предложения, основываясь на выясненных им диковинных грамматических правилах. После неоднократных попыток священнику в конце концов удалось обменяться с мальчиком первыми осмысленными фразами, отныне они уже могли хоть как-то понимать друг друга. Пропажа подростка вызвала переполох среди местных жителей. В конце концов они отправили на поиски мальчика пятерых мужчин, Возглавил эту небольшую вооруженную экспедицию человек, носивший деревянный шлем и украшения. Все пятеро дошли до болота, не заметив по дороге то место, где прятались энноги ноги и Великан. На берегу болота Кюре кое-что для них подготовил. Мужчины нашли у болота лишь одну вещь, имевшую отношение к мальчику — бурдюк для воды. Он был пуст и валялся на снегу. Однако внимание мужчин привлекло совсем другое — Они заметили на льду огромное кровяное пятно. Такие пятна обычно остаются после совершения жертвоприношения. Пробитое во льду отверстие еще не успело затянуться льдом, и было похоже на огромный открытый рот. Края этого рта были забрызганы кровью. Болотная вода тоже приобрела красноватый оттенок. Зрелище было просто жутким. Казалось, что эта пасть сожрала свою жертву. Человек в деревянном шлеме, схватил бурдюк мальчика и, сопровождаемый своими спутниками, быстрым шагом направился в находящийся во враге лагерь. Рассказ о том, что они увидели на болоте, вызвал у их соплеменников полную растерянность и оцепенение. Воцарившуюся тишину нарушил одинокий женский вопль, по-видимому, весть о случившемся дошла до матери подростка. Затем все жители разошлись по своим жилищам. Выслушав рассказ священника об особенностях языка местных жителей, Мордегра занялся еще одним делом. Он взял содранную с мальчика одежду, теперь представлявшую собой кучу разносортных шкурок, связанных между собой при помощи множества маленьких веревочек, и, кое-как смастерив из этих клочков подобие одежды, наполнил ее влажной землей и прошлогодними листьями, стараясь придать ей форму тела человека. Когда чучело было готово, Великан направился с ним к оврагу. На следующее утро обитатели оврага обнаружили в самом центре своего убежища чучело исчезнувшего юного водоноса. Наблюдая за происходящим во враге из своего укрытия, Энноги увидел, что все уже внешние знакомые ему местные жители собрались вокруг чучела, пребывая в полном замешательстве. Однако на этот раз Кюре увидел и одного нового персонажа, двадцать пятого по счету жителя деревни. Он шел медленно, опираясь на длинный посох, превышавший его рост на несколько голов. Как и у всех соплеменников, у него была темная борода и длинные волосы, однако он держался еще более величественно, чем жрецы и человек в деревянном шлеме. На нем был огромный балахон, сшитый из принявших кусков материи желтого и красного цветов. Всем своим видом этот человек походил на местного мудреца. Энно Ноги наблюдал за ним с самодовольной улыбкой. Кюре предвидел, что здесь есть такой человек, и ждал его появления».